Глава 18 Меня не обманули. Выспалась я действительно хорошо. И даже приготовила милорду вожделенную яичницу. Более того, сварила кофе. Сам хозяин дома появился как раз в тот момент, когда я снимала сковороду с плиты, чтобы разложить еду по тарелкам. Ой! Увидев его на пороге, я так и замерла со сковородкой в руках. Признаться было с чего. Увидеть начальника департамента в одних пижамных штанах с голым торсом дано не каждому. Будем считать это пожеланием доброго утра. Ухмыльнулся он, проходя на кухню и садясь за стол. Я невольно залюбовалась его отточенными скупыми движениями, игрой мышц под атласной кожей. Самый сильный афродизиак мужчины — уверенность. А этого у мэтра Ошейли было предостаточно обнаружили что-то интересное, вежливо осведомился объект моих наблюдений. Что? Я вздрогнула и поняла, что все еще стою со сковородкой в руках. Вы так смотрите на меня. Я уж решил, что у меня выросли перья. Кстати, кофе сейчас убежит. Ругнувшись, я со стуком поставила сковородку на подставку и кинулась к плите. Дариан Я не могла думать о полуголом мужчине, как о лорде Ошелли. Решив, что я не успею, кинулся спасать напиток. Мы столкнулись, и я оказалась прижата к восхитительно теплому телу. Неровное дыхание ярошило волосы на макушке, а под щекой я чувствовала биение сердца мужчины. Повинуясь порыву, я подняла голову и встретилась взглядом с темными глазами. В них бушевал ураган. Я подалась вперед, пристала на цыпочки, привела ладонью по резко очерченной скули. Дриан шумно выдохнул и еще сильнее и стиснул меня в объятиях. Наши губы соприкоснулись. Поцелуй, сладкий, дразнящий, словно горсть спелой земляники. Он кружил голову. Дыхание сбилось, а ноги подкашивались. Сильная рука обхватила плечи, я потеряла счет времени. Шипел убегающий кофе, яичница все еще шкварчала на сковороде, но все это было где-то далеко, за гранью моего сознания, сосредоточившегося на мягких губах и сильных мужских руках, нежно поглаживающих спину. «Кошмар!» — хриплый голос заставил нас вздрогнуть и оторваться друг от друга. Корвин сидел на подоконнике и внимательно смотрел на нас. Убедившись, что мы обратили внимание на него, ворон пропрыгал по подоконнику, стукнул клювом по темному пятнышку и снова взглянул на хозяина. разворот участливо осведомился он. Корвин! прошипел лорд Ашили сквозь зубы. Шел бы ты! Ворон, птица вольная! Глубокомысленно сообщил фамильяр, перелетая с подоконника на стол и разглядывая яичницу. Отрава! Дриан виновато взглянул на меня. «Извини». Все, все в порядке. Я уже успела восстановить дыхание и даже частично прийти в себя. Никогда не блистала кулинарными способностями». «У вас другие таланты, мисс Гордон», — с улыбкой подтвердил начальник департамента. Я нахмурилась и выскользнула из объятий. Схватила тряпку — начала вытирать коричневую жижу, капающую с блестящей поверхности на черно-белый пол. Дариан громко хмыкнул, но настаивать на продолжении поцелуя не стал. Отошел и оперся плечом на стену, скрестил руки на груди, наблюдая за моими жалкими попытками. Крупинки кофе попали в щели между плитой, и мне никак не удавалось убрать их. «Почему это Вопрос прозвучал неожиданно. Я была готова к чему угодно, кроме упоминания о Мелле, совершенно забыв, с кем имею дело, и что отсутствие мундира и даже частичной одежды не меняет суть. Что? Почему именно он? Начальник департамента повторил свой вопрос. Он не сводил с меня взгляда, явно желаю прочесть мысли. Я заставила себя спокойно отложить тряпку. Оперлась на столешницу, словно твердая поверхность могла стать поддержкой. «У вас странные методы допроса, милорд». «Это просто любопытство. Никак не могу понять, что вас связывало». «Общие дела. Этого недостаточно?» «Общие дела они хранят на полках сменное белье, а в ванной запасную зубную щетку», — заметил Дриан. «И да, предотвращая возмущение, Вашу квартиру, мисс Гордон, тщательно обыскали. Я постаралась не показать виду, что меня это задело. Хотя, конечно, мысль о том, что кто-то рылся в моем белье, вызвала отвращение. Вероятно, начальник департамента ожидал, что я начну возмущаться или оправдываться, но я не видела смысла. Все равно никто не поверит в то, что между мной и эльфом ничего не было. Молчание затягивалось. Дрян все еще ждал ответа, Я пожала плечами. «Какая теперь разница?» «Он или кто-то другой. Мэла больше нет, а я...» Я махнула рукой и замолчала. «А вы?» Лорд Ошейли проигнорировал мое нежелание продолжать разговор. «А я вынужден раз в неделю проводить в этом доме ночь, а утром готовить вам кофе». Попыталась отшутиться я. «Не удалось». Из-за мрачных мыслей улыбка вышла кривой. Дариан прищурил глаза. «Мне напомнить, что в этом виноват ваш любовник?» Молние. Я осеклась и зло взглянула на собеседника, в очередной раз вынуждившего меня делать то, что я не хотела. «Не виноват, конечно. Вы ведь хотели сказать именно это?» Припечатал лорд Ошелли. Он просто стал жертвой обстоятельств. Бедный преподаватель, которому просто не хватало денег. В том числе на любовницу авантюристку «Хотите сказать, я виновата в том, что мыл в лес в торговлю розовыми грезами?» От несправедливости обвинений я вспылила. «Недаром говорят, что всегда надо искать женщину», — хмыкнул Дыриан. «В последнее время у бедняги было слишком много долгов». Видимо, ваш образ жизни не отличался скромностью. Надо же! Вижу, вы все проверили. Наверняка и стоимость моего белья подсчитали. Недаром же копались именно в нем. Оскорбления задели за живое. Я и не знала, что меня обидело больше то, что эльфа записали мне в любовники, или то, что меня посчитали причиной, за которой мыл связался с торговцами с запрещенным зельем. Надеюсь, вы получили удовольствие хотя бы от процесса созерцания. Раз уж другое вам недоступно. Дориан дернулся, глаза полыхнули гневом, а лицо окаменело. Несомненно, процедил он. Хотя насчет доступности остального я бы поспорил. Он выразительно взглянул на меня, я покраснела, вспоминая, как несколько минут назад самозабвенно целовалась. Если бы не ворон. Я обернулась к фамильяру. Он сидел на краю стола и с интересом прислушивался к нашему разговору. А ведь Корвин появился слишком вовремя. Как раз тогда, когда я разомлела от поцелуев, но еще все не зашло слишком далеко. Внезапно все встало на свои места. И уютная спальня, и завтрак, и полуголый мужчина на кухне. Я едва не застонула от досады. Надо же быть такой дурой. «Зачем все это?» — спросила я напрямую. «Что именно?» — нахмурился Дырян. «Все!» — я обвела рукой кухню. «Гостевая спальня, кофе — это новый метод допроса? Хотите выбить почву из-под ног?» С минуту лорд Ошейли мрачно смотрел на меня, а потом рассмеялся. Вышло наигранно. «Вы слишком умны», — он с издевкой поклонился. «Когда догадались?» «Только что». Я опять взяла тряпку. Могла и раньше. Разумеется, голос лорда ушели звучал вкрадчиво. Экипаж будет ждать вас через пять минут, и можете не вытирать плиту. Слуги вернутся к обеду. Он вышел негромко хлопнул дверью. Я проводила взглядом, а потом в сердцах отшвырнула тряпку. Дура! «Форменная!» — подтвердил ворон. Он сидел на краю сковороды и сосредоточенно клевал яичницу. «Ну, знаешь ли!» — возмутилась я. «Между прочим, ты не один хотел поесть!» Корвин поднял голову и задумчиво посмотрел на меня, делая вид, что размышляет над моими словами. Потом скосил глаз на почти пустую сковородку. «Разела!» — резюмировал он. «Кыш отсюда!» — я махнула руками — Ворон залетел, закружил по кухне. Я попыталась его выгнать, но он подпрыгнул под моей рукой и приземлился на стол. Розява и трусиха! Последний кусок яичницы исчез в черном клюве. Курын, что что-то там раскаркался!» Хозяин дома снова появился на кухне, на этот раз в брюках и наглухо застегнутой рубашке. Мундир был небрежно перекинут через плечо. «Ваши вещи!» Лорд Ошелли протянул мне сверток. «Карета уже в крыльца «Корвин». Ворон насмешливо каркнул и перелетел на плечо хозяина. Я вздохнула и поплелась следом. Весь путь в город мы проделали в молчании. По распоряжению лорда Ошелли меня высадили в нескольких кварталах от Академии. «Дальше сами. Не стоит привлекать внимание». Начальник департамента был абсолютно бесстрастен, Словно и не было ни поцелуя, ни скормленной фамильяру яичницы. Если вдруг ваши друзья-адепты начнут интересоваться, куда вы пропали... У меня нет друзей, лорд Ошейли. Холодно отозвалась я. Так что не беспокойтесь, ваша репутация останется незапятнанной. Премного благодарен. Он холодно поклонился. Кстати, советую все-таки обсудить, кто и где провел ночь. Вдруг обнаружите что-то полезное. И что же я должна сказать про себя? Что занимались наследством и задержались у поверенного до докомендантского часа, после чего сняли номер в недорогой гостиницы. Название упоминать не обязательно. Какой скучный вечер! Именно. Дариан улыбнулся. А еще сошлитесь на острую нехватку денег. Особенно настойчиво пожалуйтесь этому рыжему. «Ену? Да. Посетуйте на то, что вынуждены работать в академической лаборатории за квартиру в кампусе. Посмотрим, предложит ли парень подзаработать. Думаете, он связан с торговцами с зельем напрямую? Возможно. Или у него просто есть запас, который надо реализовать, воспользовавшись отсутствием главного конкурента». Я недоверчиво посмотрела на сидящего напротив меня мужчину. Следуя вашей логике, мы придем к тому, что Йену бил Мэла. Скорее, донес на него в департамент. Зачем Йену совершать подобное? Они могли не поделить рынок сбыта. Я покачала головой. Вы всегда думаете о людях самое худшее, мэтр? Разумеется. Но почему? Это помогает не избежать разочарования. Всего доброго. Понимая, что меня выпроваживают, я поспешила покинуть экипаж. Дверца за моей спиной захлопнулась, лошади радостно навострили уши и застучали копытами по мостовой. Я покачала головой и направилась в академию. Около ворот уже образовалась очередь. Ни одна я не ночевала в кампусе. Преподаватели-адепты стояли и зло смотрели на чугунные створки, безжалостно отсеивающие тех, кто не протрезвел после ночных возлияний. В отличие от бодрящих зелий, алкоголь на территории учебных заведений был строжайший запрещен. Раздумывая о неправильности такого запрета, я заняла очередь и прошлась вдоль Витой ограды, не забывая прислушиваться к приглушенным голосам. Преподаватели обсуждали начало семестра. Адепты вспоминали, как веселились вечером. Обычный разговор. Повеселились на славу. Стоило добавить вель, а оно и без «эля». «Сможешь раздобыть еще этой синьки!» Радостно возбужденный голос заставила замедлить шаг. Я бросила быстрый взгляд на его обладателя. «Поорг!» — потому и говорил громко. На приятеля тут же зашикали остальные. Я сделала вид, что рассматриваю здание Академии за оградой, но адепты замолчали, блаженно улыбаясь воспоминаниям о грезах. Неподалеку от них я заметила Софи. Она стояла одна у ограды и прислушивалась к разговорам. При виде меня блондинка отвернулась и поспешила скрыться. Догонять ее я не стала. Все равно нам нечего было сказать друг другу. Побродив вдоль ограды, я хотела встать в очередь, когда меня окликнули. «Адептка, как вас там? Вы с фиолетовыми волосами». «Магистр?» Я с удивлением возрилась на махающего мне магистра Хродгара. «Да, идите сюда». Он поманил меня. «А, -а как же...» Я неуверенно оглянулась на очередь. Стоявшие в ней недовольно кривились, но возражать одному из самых уважаемых преподавателей Академии не осмелились. Под сверлящими спину взглядами я подошла к чугунным створкам. Ворота скрипнули, пропуская меня на территорию. «Хорошо, что я вас встретил. Идемте. Это сэкономит массу времени». Гном увлек меня к административному корпусу и направился прямиком в свой кабинет. «Прошу». Я переступила порог и замерла. Чувствую, как время обернулось вспять. Здесь все было по-прежнему. Полированная до блеска темная мебель, толстые фолианты, таинственно поблескивающие золотыми буквами названий на корешках, небольшая лаборатория у окна. Дверь за спиной хлопнула, отсекая нас с магистром от внешнего мира. Хротгар привычно наложил чары и прошел за стол, махнул рукой в сторону одного из стульев для посетителей. Я послушно присела, положила руки на колени. Всем своим видом показывая, что внимательно слушаю. Но гном не торопился начинать разговор, задумчиво изучая меня из-под своих очков. «Все, не могу понять, как к вам обращаться». Он, наконец, нарушил молчание. «Мисс Чаррингтон?» «Или все-таки мисс Гордон?» Я опустила голову. «Как вы догадались?» Отрицать очевидное не имело смысла. Если магистр вызвал меня сюда, а не к ректору, значит, он пока что не намерен выдавать меня. По плетению чар, хоть вы и очень старались скрыть свой почерк, но неужели думали, что сможете провести меня? Я пожала плечами, не желая признавать, что именно так и думала. Гном вздохнул. — В какую авантюру вы опять вязались, Фейт? голосе слышалось искреннее сочувствие. «К чему весь этот маскарад?» Я моргнула, прогоняя непрошенные слезы. Не хватало еще раз плакаться от избытка эмоций. «Авантюру?» переспросила я, стараясь выиграть время. «Очевидно, Хротгар не в курсе, что я работаю на департамент магического контроля. Подмена имени, появление здесь, фиолетовые волосы...» Фейт. «Скажите честно, вы хотите отомстить ректору Теусу за отчисление?» «С чего? С чего вы взяли?» Предположение магистра было настолько неожиданным, что мне даже не пришлось изображать удивление. «А зачем еще вы решили вернуться?» Я пожала плечами. Магистр, я проучилась в академии 4 года. Мое желание получить диплом вполне объяснимо». «По подложным документам». Я снова опустила голову, изображая раскаяние и стыд. «Мне так хотелось. Мне казалось, что это лучшее решение. Вы не выдадите меня». Выдержав соответствующую паузу, я взглянула на преподавателя. Он хмурился. «Вы же понимаете, что я обязан сообщить ректору?» «Да, конечно». Кивнула я, понимая, что моя миссия провалилась. Но, может быть, можно что-то сделать?» Гном тяжело вздохнул, снял очки и тщательно протер их. «Фейт. Мисс Гордон. Насколько я помню, вас отчислили за плагиат и списывание. В академическом мире это серьезное преступление». Но, «Но обвинения, они были сфабрикованы, магистр! Вы же были моим научным руководителем! Вы прекрасно знаете, что я никогда не списывала!» Я в волне не вскочила. Мне было очень важно, чтобы мне поверили хоть кто-то. По моему предмету вы действительно все делали сами. О чем я и заявил в дисциплинарной комиссии. Вот как? Спасибо. Я выдохнула, пытаясь успокоиться. Странно, что эти показания не были приобщены к моему делу. Зато там было полно фальшивых работ. Но по остальным... Увы, я ничего не могу сказать. Хротгар старательно отводил взгляд. Я поняла, что он все знает. Знает реальную причину, по которой меня исключили. Знает, что происходит в кабинете ректора. И молчит, как и они все. Круговая академическая порока. Так что, как вы понимаете, я вынужден сообщить все магистру Теосу. Я прикусила губу. Миссия провалилась, и меня ждала тюрьма и каторга. Конечно, можно было рассказать все лорду Ошейли, но он вряд ли станет слушать мои оправдания. Сегодня утром начальник департамента явно дал понять, кем меня считает. Если он узнает о домогательствах ректора, то решит, что я сама спровоцировала подобное. Надо было действовать самостоятельно. Отчаянный план родился в голове, но я еще до конца не понимала, как осуществить его. «Магистр, скажите, а если я получу разрешение ректора продолжить учебу?» Рискнула я. «Я буду очень удивлен, мисс Гордон». «Но не станете препятствовать?» «Возражать руководству не входит в мои привычки». «Я это уже поняла. Я не могла сдержаться». «На что вы намекаете?» — звился он, окончательно выдавая себя. Я ощутила, как со звоном разбиваются остатки моей веры в бывшего научного руководителя. «Что вы исполнительный преподаватель, всецело зависящий от руководства академии?» Я пристально посмотрела на гнома. Он отвел глаза первым. «Дайте мне три дня, и я принесу вам разрешение, магистр». «Три дня?» — настала его очередь переспрашивать. «Три дня». «Сейчас выходные, ректора может не оказаться на месте. В понедельник вечером приказ о моем восстановлении будет подписан». Судя по еле заметному шевелению губ, Хротга размышлял, взвешивая все «за» и «против». «Вы ничего не теряете», — спешно добавила я. «Если ректора нет в академии, то вы, как и я, не можете поговорить с ним». «Верно», — он кивнул. «Хорошо, Фейд». Я дам вам эти три дня. Но если в понедельник вечеру вы не принесете разрешение, то во вторник с утра докладная на вас ляжет ректору Теосу на стол. Хорошо, я могу идти? Не дожидаясь ответа, я направилась к дверям. Одним движением развеяла чары, подцепила вторые, более сложные, и расплела под удивленным взглядом магистра. После чего вышла, не оглядываясь.